Глава 32 вторая с нежностью обнял сестру и прошептал «Если ты пойдешь со мной, то можешь умереть» «Я понимаю» Хоть у Ленчао и был мягкий голос, но в данный момент он был наполнен решимостью Парень погладил щеку девочки его взгляд наполнился нежностью «В таком случае мы пойдем вместе» «Правда?» Линь подняла голову и заплаканными глазами посмотрела на брата. В следующую секунду на её лице появилась радостная улыбка. Линь Чао погладил сестру по голове и решительно кивнул. «Это... это здорово!» Линь Шью расплакалась, но уже от на неё радости, и в следующее мгновение с неба начал падать белоснежный снег. Смотря на лицо девушки... Парень улыбнулся. Это был первый раз, когда он испытывал такое нежное и теплое чувство. В прошлом он заботился о Лин Ши лишь по той причине, что хотел отплатить истинному хозяину этого тела. Но теперь она действительно стала дорога ему, и он полюбил ее словно свою настоящую сестру. «А ты куда собрался?» Внезапно раздался крик Фан Сян Юй, которая схватила парня за воротник. Все собравшиеся здесь люди быстро обернулись и увидели, как Фонтинюй крепко держала Юцаня за воротник его свитера. Парень перестал вырываться и неловко рассмеялся. «Я вдруг вспомнил, что забыл забрать одежду из прачечной. Мне нужно...» Однако, прежде чем он договорил, Фонтинюй схватила его за щеку. «Ты уже знаешь, куда мы направляемся. Поэтому или пойдешь с нами, или нам придется сделать так, чтобы ты замолчал навсегда». Юццань шоумленно посмотрел на Фан Сянюй. «Что происходит? Вы что-то говорили? У меня в последнее время большие проблемы со звуком, я ничего не слышу. Ох, у меня теперь и с памятью начались проблемы». Фан Сянюй ответил Юццаню сильную пощечину и нахмурилась. «Хватит притворяться!» а, «Не убивай!» Закричал парень. Линчо кинул этих двоих беглым взглядом и махнул руками. «Отправляемся!» Взяв сестру за руку, он возглавил путь. Яфань дружелюбно лыбнулась и поспешила за ними, а Фан Сянюй схватила ее Цаню за руку и потащила его за собой. Базовый город. Командующий Сюй резко ударил по столу и, пристально посмотрев на Чушана, закричал. «Ты говоришь, что он ушел? Почему? Стоп! Куда он направился?» Чушан не ожидал, что у командующего будет настолько бурная реакция, и, неловко почесав голову, ответил. «Но «Ну, он сказал, что направляется на охоту и вернётся примерно через год». «Чёрт!» Подняв руку, он погладил отпечаток ладони на столе. Выражение лица командующего Сюй было полно гнева и ярости. Ты хоть понимаешь, насколько опасно за пределами этого базового города? Но раз ты ничего не знаешь, то я тебе расскажу. Научно-технический институт провел исследование, и они доказали, что вирус мутирует, и все монстры и падальщики будут становиться все сильнее и сильнее. Понимаешь ли ты, к чему это может привести? Чушан резко нахмурился и посмотрел на командующего. «Вирус мутирует?» Командующий Сю тяжело вздохнул и ответил. «Согласно информации, которую нам предоставил Готинь Хуа, пройдет еще какое-то время, и все монстры и падальщики начнут мутировать. Согласно теории научно-технического института, Иры будет постоянно развиваться, и монстры будут становиться все сильнее и сильнее. После первой мутации падальщики будут обладать интеллектом, сравнимым с интеллектом ребенка. Знаешь, что это значит?» «Монстры будут становиться все умнее и умнее?» Аж умленно спросил Чушан. Это была поистине ужасная новость. «Если монстры и падальщики получат такой же интеллект, как и у людей, то они начнут собираться в группы и действовать как один сплоченный механизм. В будущем они даже смогут изучить человеческие технологии». Поэтому даже с условием наличия энергии эволюции нам нельзя расслабляться, так как человечество действительно столкнулось с настоящей угрозой исчезновения. Чушан с вовледневшим лицом смотрел на командующего. Эта новость полностью выбила его из колеи. «Знаешь ли ты, почему мы запустили проект создания Бога?» Командующий яростно посмотрел на своего подчиненного – Мы готовы отдать большую часть наших ресурсов одному человеку и сделать его острым мечом в руках нашего базового города. После своего становления он должен будет охотиться на мутированных падальщиков и убивать тех, кто стал сильнее и умнее. Только в таком случае мы сможем сдержать развитие этих монстров и дать человечеству шанс на спасение». «Генерал Лин был нашим самым главным козырем, который мог спасти все наши жизни, но ты вот так вот просто дал ему уйти!» Чушан опустил голову и ответил. «Простите, хотя я понимаю, что должен был попросить его остаться, но его амбиции и стремления лежат за пределами этого города. Более того, его совсем не интересовал наш план создания бога. Командующий Сюй пристально посмотрел на своего подчиненного и, тяжело вздохнув, ответил. «Генерал Лин, невероятно сильный, и его особая способность связана с полетом. Он бы точно смог помочь нам с нашими дальнейшими планами. Ты знаешь, куда он ушел?» «Я не спрашивал», – покачал голову Чушан. В взгляде командующего Сюй появились следы разочарования. Эх, ну, во всяком случае, он герой, который спас весь наш город. Более того, он селил веру во всех беженцев, которые собрались на нашей базе. Также он открыл генетическую энергию, которая для нас еще более важная, чем энергия эволюции. Я верю, что в ближайшее время нам удастся развить бога. который, по крайней мере, будет так же силен, как генерал Лин. Теперь, когда мы знаем о том, что нас ждет, нам нужно подготовиться и как можно быстрее расширить нашу территорию. Если мы затянем с этим, то после второй мутации все эти существа не дадут нам больше возможностей для развития. Серебряный луч пронзил воздух, и прогнившая отрубленная голова упала на землю. Черная Луна обезглавила падальщика и, ударив ногой, отбросила его труп в сторону. Вытерев лезвие меча, свою одежду, она спрятала его в небольшие ножны. Привычку очищать свое оружие она переняла у Линчао. Меч Черной Луны был оружием, которое она получила из государственной казны. Он весил 108 килограмм и был найден в древней гробнице династии Северной Джоу. Метод ковки этого древнего меча был намного более искусный, чем нынешние технологические изыски. И более того, он был изготовлен из неизвестного материала. Хотя он и уступал древнему копью Линчао, но также расценивался как невероятное оружие. Линчао поднял голову и посмотрел на темнеющее небо. После того, как они вышли из базового города Яньхуан, его группа уже прошла через шесть городов, Но путь до входа в бездну номер один было ещё далеко. «Сегодня мы отдохнём здесь, поэтому располагайтесь», – немного подумав, сказал парень. Услышав слова Линчао, Юцань устало упал на землю и, обнувшись посмотрел на небо. Фан Сенюй пристально посмотрела на парня и, пнув его ногой, сказала, «Ты так и собираешься тут лежать? Неужели ты забыл о своих обязанностях?» «Я помню, мы должны пойти искать еду». Немного поколебавшись, ответил Юцань и, встав, последовал за девушкой. После того, как эти двое ушли, Линчал отвел Линши Ю и Фэн в небольшое покинутое здание. Быстро очистив квартиру от человеческих останков, он закрыл занавески и разобрал несколько шкафов на дрова. Он решил, что после еды поглотит второй темно-серебряный кристалл монстра, которого он убил в базовом городе. Если все пройдет так, как парень не планировал, то после поглощения этой генетической энергии он должен будет преодолеть вторую эволюцию. Вскоре вернулись Фан Сянюй и Юцань. Они принесли несколько буханок хлеба, пирожные, рис, рыбные консервы и чистую воду. Парень положил на пол всю собранную еду и, протирая свои затекшие плечи, начал жаловаться. «Босс, она издевается надо мной. Пожалуйста, скажи ей, чтобы она прекратила!» Фансионьи подобрала подол своего платья и элегантно присела у костра. «Как эта утонченная дама может издеваться над кем-то?» От этих слов Юцан чуть не выплюнул глоток крови. «Ты, дама, ты? Что?» Фансионьи пристально посмотрела на парня, и он сразу же, поняв смысл этого взгляда, заткнулся. Яфэн помыл в чистой воде рис и, сложив его рисоварку, начала расставлять тарелки. В это же время Лин Чел открыл рыбные консервы и начал раскладывать их по одноразовым тарелкам. Пока рис готовился, Лин Ши подбородком на свои руки и с интересом наблюдала за ссорой этих двух членов их группы. В тихой ночи раздавалось потрескивание костра. После того, как рис полностью приготовился, Ленчел смешал его с консервами, и их группа приступила к трапезе. «Босс, тебя сделали генерал-майором, а это довольно-таки высокое звание. Так почему ты решил бросить всё это и отправиться в какое-то странное и, самое главное, опасное место? После всех твоих героических поступков ты мог бы провести мирную счастливую жизнь». Ютсан всё ещё не полностью отбросил надежду уговорить Ленчел вернуться обратно на базу. Но даже он прекрасно понимал... что все его попытки вряд ли увенчаются успехом. Линчао бросил на парня равнодушный взгляд. Главная цель прихода в базовый город Яньхуань как раз таки и заключалась в получении звания почетного генерал-майора. Такой статус был эквивалентен статусу VIP «В будущем». После того, как они обнаружат большое количество древних руин, он сможет использовать это звание, чтобы получить к ним беспрепятственный доступ. Древние руины разделялись на несколько типов. В данный момент в его руках был металл под названием «Лунное золото», но современные технологии не могли расплавить его. Это было под силу лишь некоторым руинам, что были направлены на создание снаряжения. В будущем почти все самые важные древние руины будут находиться под контролем базовых городов. И именно они будут решать, кто может войти в них, а кто нет. Конечно, были способы попасть в них, но для этого нужно было заплатить просто невероятно огромную цену. Для Линчао было достаточно просто обладать статусом почетного генерал-майора и правом на вход в древние руины, Если бы он остался в базовом городе, ему бы назначили официальную должность и попытались привязать к этому месту. Однако, вместе со статусом и властью, на него бы наложили ограничения и обязанности. Более того, он не хотел тратить свое время на борьбу за власть внутри и снаружи базы. Время – это жизнь. В эту темную эпоху можно было выжить, только постоянно продвигаясь вперед. Если человек замедлится, эволюция монстров продвинется вперед и оставит его позади, что приведет к неминуемой смерти. Однако, если постоянно повышать свою силу, то можно было бы добиться невероятного – вечной жизни. В прошлом на первом месте стояли богатства и влияния. Если человеку повезет, то он может прожить всю свою жизнь счастливо и мирно. «Бедность – это приговор, и при столкновении бедного и богатого, первый точно потерпит поражение». Возьмем, к примеру, руководителя государства. Он мог практически беспрепятственно доминировать в своей стране, но даже он перед лицом ужасного бедствия был словно обычный человек. Посмотрев на Юцаня, Линчао ухмыльнулся. «Протяни руку». Парень немного замялся и, отодвинувшись от него, сказал… «Босс, ты ведь не собираешься делать со мной то, что мужчины делают с женщинами? Я, конечно, красавчик и уважаю тебя, но я не такой!» Линчал схватил Юценю за руку и, порезав его палец, собрал несколько капель крови. В следующее мгновение древо эволюции на его груди потеплело и начала анализ генов, содержавшихся в крови.